Глава девятая. День закончился, и на ферму опустилась ночь. За вечер Люк проделал большую работу. Дэниел вышел на улицу и отпустил его домой, иначе тот мог бы колотить по изгороди и ночью. Парень успел заделать несколько прорек в заборе, не говоря уже о прекрасно подстриженной лужайке. Впервые на глазах Дэниела участок обрел приличный вид, что очень его порадовало. Поужинав и посмотрев по телевизору новый эпизод «Большого ремонта», семейство отправилось спать. Примечание. «Большой ремонт» — американский комедийный телесериал, выпущенный телекомпанией ABC. В 90-х годах он был одним из самых популярных комедийных сериалов США, выиграв множество наград. Конец примечания. На сей раз Нора вырубилась первой, что происходило весьма редко — Данил изо всех сил пытался заснуть, однако, оставшись в темноте, наедине со своими мыслями, никак не мог перестать думать о сгинувших в пасти колодца четках. Он прокручивал сцену снова и снова до тех пор, пока не убедил себя в том, что на самом деле ничего странного не видел. Должно быть, поток воздуха вырвался из глубины и сорвал четки с крючка, потому они и свалились. Только и всего, Дело в то Ну, а сам он толком и не разглядел, потому что было темно. Что угодно могло произойти. Как только он принял реальность случившегося, то им овладел образ некой невидимой силы, схватившейся за розарией и тянувшей вниз, пока тот не порвался. Дэниел приподнялся и посмотрел на часы. Почти три часа ночи. Рядом безмятежно посапывала Нора. После того, как она сообщила ему о своих трудностях с засыпанием, он всерьез обеспокоился за нее и за ребенка. Глядя на нее, мирно спящую прямо сейчас, он ощутил заметное облегчение. Она и так уже достаточно настрадалась, потому Дэниел решил не говорить ей о странном происшествии в подвале. Он потер виски в тщетной попытке прогнать навязчивые мысли и не мог сразу же не подумать о том древнем сундучке, до сих пор ожидавшем в тайной подвальной комнатке. Какие же грязные секреты он мог скрывать, необходимо выяснить». Странное клацанье донеслось снизу, как будто что-то ползло по деревянным половицам. Дэниела обросило в дрожь, однако вскоре он расслышал, как их новый пес лакает воду из миски. Пора привыкать к тому, что бак теперь делит с ними одну крышу. Убедившись на слух, что пес завершил свой полночный водопой, Дэниел опять забрался под одеяло. В доме все спали, а верный пес охранял их сон. Дэниел решил, что самое время спуститься в подвал. Он тихо опустил ноги на пол, натянул спортивные шорты с футболкой и выскользнул из спальни. Спустившись по скрипучим ступеням и повернув в кухню, он вскоре очутился лицом к лицу с открытой подвальной дверью. Несколько часов назад он лично закрыл ее и был в этом уверен. У него вошло в привычку перед отходом ко сну обходить первый этаж, чтобы выключить свет, закрыть окна и дверь. Он вспомнил, что потушил лампочку над кухонной плитой и специально убедился, что подвальная дверь надежно закрыта, прежде чем поднялся в спальню. Прямо сейчас же дверной проем зиял, словно распахнутая бездонная пасть. Дэниел сказал себе, что старый дом по-прежнему не знаком ему, чувствуя, как пульс возвращается к нормальному ритму. В конце концов, у двери могла быть неисправная защелка. Он сам мог ее повредить в тот самый раз, когда распиливал засов — Однако рационально мыслить гораздо легче при дневном свете. Он включил лампочку над плитой, чтобы при ее освещении ощущать себя чуточку уютней. Стараясь не задумываться о том, что делает, протянул руку через порог в подвальную тьму в поисках выключателя. Дэниел знал, что тот должен быть рядом, но никак не мог его нащупать. Он сделал шаг вперед и протянул руку еще дальше, настолько далеко, насколько мог дотянуться. «Какого черта?» Горячая рука схватила его за запястье и потянула. Дэниел рухнул на деревянные ступеньки и с грохотом покатился вниз. Казалось, будто падал он целую вечность. Кувыркаясь по лестнице, подобно куче белья в стиральной машине, он видел лишь сплошную темноту. Падение оборвалось возле стены, в самом низу лестницы. С трудом он попытался прийти в себя. Сплошная пелена перед глазами. Однако он остался жив и не потерял сознания. Даниэл приземлился возле стенки в том самом месте, где лестница поднималась наверх, к двери. Лампочка над плитой теперь не горела и оставался виден лишь лунный свет, заливавший кухню. Резко захлопнувшаяся дверь оборвала, и этот тусклый источник освещения оставив Даниэла в полной темноте. Окружающая тишина усиливала стук сердца и шум дыхания. Пошевелив руками и ногами, он понял, что почти не пострадал, не считая того, что ударился спиной и коленом. Прислушался к звукам наверху, не разбудил ли он своим падением членов семьи. Полная тишина. Даже пес не лаял. «Ах, черт!» — поморщился Дэниел, пытаясь сесть. В темном углу возле маленькой дверцы что-то шевельнулось. Он вгляделся в чернильную тьму в том направлении, откуда донесся шорох. «На твоем месте!» «Я бы так не делал!» — послышался старческий шепот. У Дэниела кровь застыла в жилах. Он хотел что-то сказать в ответ, но оказался парализован от страха. Услышал, как кто-то, находящийся с ним рядом в подвале, зашевелился, нащупывая что-то. Чиркнула спичка. Во тьме засветился огонек пламени. Перед Дэниелом открылось зрелище обугленного трупа в дымящемся комбинезоне, расположившегося в углу помещения. В короткое мгновение при свете спички он мог разглядеть, что труп принадлежал старику с лохмотьями мертвой плоти, висящими на лице, подобно расплавленному воску. На скальпе сохранились остатки белых волос, кожа трупа походила на пережеванный кусок жареного мяса, а оба его глаза намертво расплавились от огня. Старик поднес горящую спичку к чашечке курительной трубки, зажатой в уголке рта сделал несколько затяжек. Табачок разгорелся, давая Дэниелу возможность получше рассмотреть то, что предстало перед ним. — Это же не на самом деле, — пробормотал Дэниел. Старик вынул трубку изо рта. Тени опять поглотили его обгорелое лицо. — Уверяю, я испытываю от происходящего не больше радости, чем ты, — сказал старик. Дэниел мог видеть только завивающийся дымок в руке старика. «Я до сих пор ощущаю боль от ожогов. Прошу прощения за не слишком подобающее гостеприимство. Я не хотел вызывать такой шум». «Я брежу. У меня галлюцинации. Я врезался в башкой, я не в своем уме». «Меня зовут Мэрил Блетти», — сказал старик, засунув мундштук в рот для еще одной затяжки. «Вы у меня дома». Дэниэл ощутил, что старик пялится прямо на него, даже сквозь плотно запекшиеся веки. «Но ведь ты же умер!» — сказал он. «Ты чертовски сообразителен. Как ты догадался? По моему лицу или по одежде?» Дэниел не знал, что и ответить. Он протер глаза и опять посмотрел на Мерла, но тот никуда не делся, а продолжал тлеть в углу комнаты, подобно угольку. «У меня мало времени, сынок». «Во-первых, мне трудно объяснить, как я вообще сумел пересечь этот барьер. Мне нужно, чтобы ты слушал меня так внимательно, как не слушал никогда и никого раньше». Дэнил кивнул рефлекторно. «Вся ваша семья в большой опасности. Нет смысла вам собирать вещи и сваливать отсюда. Вы уже заражены». «Заражены?» «По сути, да, именно так». Старик сделал еще затяжку, и Дэниел заметил, как дым повалил из его истерзанной плоти, словно из зловещего вида лампадки. «Нет у меня времени пересказывать тебе прямо сейчас. Целую историю моей жизни, ну и я сомневаюсь, что ты бы поверил в рассказанное, но тебе повезло, что я оставил коробочку». Пока Дэниел слушал, старик вытащил еще одну спичку и чиркнул ей. Мерцание залило комнату. Мэр наклонился и при свете огонька открыл взору сундук возле своих ног. Дэниел сообразил, что сундук оказался тот самый, из тайной комнаты. «Я даже слазил туда и специально его тебе принес», — сказал Мэрл. Он бросил спичку на пол и растоптал ее. «Лучше не суйся туда до тех пор, пока не поймешь, с чем столкнулся». — сказал старик, постучав по стенке тайной комнаты. — Ты даешь мне задание? — В каком-то смысле да. Что-то клацнуло и заскребло по деревянному полу над их головами. Должно быть, Бак услышал, как захлопнулась подвальная дверь и разглядел мерцание сквозь щель. Мерл обернулся на шум. — Позаботься о старине Баки. Он хороший пес. Он защитит вас. Прислушайтесь к нему. Ну, Мэрл, похоже, что его не очень обрадовало твое присутствие здесь, ответил Дэниел. Может быть, ты даже и не Мэрл. На самом деле странно, если такой верный пес рычит на своего бывшего хозяина. Мэрл? Издал небольшой смешок, перерошив кашель. Ну... Теперь ты начал соображать. На самом деле рычит он не на меня. Дэниел ощутил, как духота заполнила помещение. Она отдавала сырой землей, так могла пахнуть сама смерть. Даниэла бросила в пот, когда он почувствовал, что в комнате появился кто-то третий. «Так вот на кого он лает. Верно, Мэрл?» «Ты открыл врата, сынок. Только так я могу объяснить, что мне удалось добраться сюда. Но я не единственный. А теперь мне пора уходить». «Постой». «Какого черта этот колодец сделает здесь?» «В твоем подвале!» «Чтобы была вода!» «Для чего же еще?» «Раньше у кухонной раковины был ручной насос, но я сломал его, когда рыл землю под колодец». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, сынок, что у этого колодца нет дна. Дверь уже была здесь. Я только снял крышку, когда рыл этот колодец». Сквозь щели в маленькой дверке засияло оранжевое пламя. Словно по другую сторону бушевал пожар. Каков бы ни был источник пламени, он залил светом помещение, в котором находились Мэрл и Дэниел. Дэниел обратил внимание на ботинки старика и заметил, что от них теперь тоже заструился дымок. «Ах, черт! Только не опять!» — сказал Мэрл, затягиваясь из трубочки последний раз. Он поморщился, когда пламя охватило его ноги. Во второй раз точно так же больно, как и в первый. Можешь мне поверить. Дэниел закашлялся от дыма, заполнившего комнату. Он увидел, как пламя взбежало вверх по комбинезону Мерла и вцепилось в открытые участки его плоти. «А теперь слушай!» — с трудом проговорил Мерл. «Посмотри содержимое сундука. Там дело всей моей жизни!» Кашля Мерл сполз по стене до пола. От жара его и без того изуродованное лицо начало плавиться. «Продолжи его с того места, где я остановился!» Когда пламя полностью охватило старика, он упал на бок. Его тело булькало и пузырилось до тех пор, пока не остался лишь обугленный скелет. Тем не менее он сумел сказать напоследок «Заверши его!» Дерная ручка повернулась. Что-то с той стороны врезалось в дверцу с такой силой, что она пролетела через подвал и ударилась в противоположную стену. Когда Дэниел заглянул в открытый дверной проем, его кишки стянулись в узел. Он смог разглядеть колодец внутри тайной комнаты, врывающиеся из него языки пламени. Обгорелая лапа высунулась и ухватилась за кирпичную ограду. Дэниел подпрыгнул и метнулся к сундуку, лежавшему возле обугленных останков Мерла. Схватив его двумя руками, он напряг поясницу, пытаясь оторвать его от земли. «Господи!» — поморщился Дэниел с тяжелой ношей в руках, заковыляв к лестнице. Он старался двигаться так быстро, как только мог, подгоняемый адреналином. Рычащие звуки раздавались у него за спиной, однако он старался не обращать на них внимания. Поставив ногу на лестницу, положил сундук на ступеньку повыше перед собой — Он толкал его вверх, взбираясь по лестнице, в то время как у него за спиной нечто ползло по полу тайной комнаты. Не обращая внимания на оранжевое пламя и приближающийся шум, он толкал сундук до тех пор, пока тот не уткнулся в кухонную дверь. Даниил посмотрел наверх и увидел путь на волю. Забравшись коленом на сундук, протянул руку и схватился за горящую ручку. Его пальцы повернули латунную поверхность и толкнули дверь. Из последних сил... Он протолкнул сундук через порог в кухню, где Бак удерживал свою позицию осторожно рыча. Как только Дэниел выпрямился, он ощутил, как шаткая лестница затряслась. Он застыл на месте, не в силах поверить. Услышал, как когти вонзились сначала в стенку, а затем в потолок, и медленно двинулись к нему. Разум подсказывал, что надо бежать. Но Дэниел не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Горящее нечто теперь зависло неподвижно, прямо над ним. На правое ухо сверху упала капелька слюны и поползла вниз по шее. Из шока Дэниел вывел зависший в воздухе серный запах тухлых яиц. Он бросился через порог, и, прежде чем упал на пол, как чистая лапа цапнула его за спину, вырывая клочья ткани и кожи. От падения у него вышибло дух, но он сумел перевернуться на спину и увидеть торчащий из подвала сжатый, окровавленный кулак. Лунный свет явил взору дымящуюся, почерневшую лапу с вытянутыми пальцами. Кому бы не принадлежала эта лапа, человеком оно точно не было. Бака сколил зубы, шерсть его встала дыбом. Сквозь туман в глазах Даниэль увидел, как вытянутая морда с горящими глазами сгинула обратно в темноту. Он прикрыл отяжелевшие веки, когда мир завертелся вокруг него. Захлопнув ногой подвальную дверь, Дэниел потерял сознание.